но чувствовал себя обиженным. Отец явно не расслышал его извинений и возмущенно восклицал «Вы напали на мою жену! На мою жену!» «Так я же извинился!» в раздражении кричал незнакомый мужчина. «В темноте? Каждый может ошибиться. Он ведь сюда помчался, прямо к вашему дому, а эта пани меня оскорбила, ни с того ни с сего хрыч, да еще и старый. Старым хрычом я обозвала собственного супруга. Холодно, с достоинством, заявила мамуля и покинула поле боя. Мы с Люциной сидели на ступеньках крыльца, держась от хохота за животы. Мамуля перелезла через нас и с высоты крыльца сказала обиженно. — Прекратите дурацкий смех! Лучше скажите яныку чтобы кончал представление. — скажу сама. — Я с ним не разговариваю. Обиделась. Он меня чуть не убил. С трудом уговорили мы отца отказаться от страшной мести упитанному пану. Теперь можно было и порасспросить о причинах происшествия. Кончив, наконец, смеяться, я накинула на себя халат, сунула ноги в тапки и, прихватив фонарик, отправилась разузнавать. В кемпинге никто не спал. Везде виднелись группки людей, живо обсуждавших события. В центре, на площадке, собралась небольшая толпа. Я пробилась сквозь толпу, пригодился навык, выработанный в молодые годы в городском транспорте, и зажмурилась, боясь увидеть окровавленный труп. Трупа никакого не было. Вместо него в дверях маленького домика сидела на стуле какая-то женщина в цветастой пижаме, жадно пила воду, подаваемую ей, сразу со всех сторон и рассказывала. Голос ее прерывался от рыданий. «Рванулся на меня, накинулся, трещал, хрустел, шаркал и шелестел, а потом неожиданно накинулся». В толпе послышались крики ужаса и сочувственные возгласы. «Так и изнасиловать недолго». На бедной женщины, наконец, эти возгласы дошли, и она, всхлипывая и поглощая в неимоверных количествах, воду запротестовала. «Нет, ничего подобного. Он не хотел изнасиловать. Он хотел что-то украсть. А у меня слабые нервы и больное сердце. Так чего же он тогда на вас накинулся, если не хотел того?» Недоверчиво поинтересовалась одна из дам, подающих воду жертве нападения. «Так он споткнулся, угодил в таз». Я белье замочила для стирки. Ничего удивительного, что пани плачет. философски заметил за мной мужской голос. Ожидала одно, а кончилось все стиркой. Пострадавшая хоть и рыдала, но отреагировала немедленно. Грубинян, смеяться над женщиной. Муж должен приехать сегодня, а вчера его не было. Тот и воспользовался, хотел обокрасть. Я две ночи одна. Последняя фраза была выкрикнута с каким-то особенным выражением. Вместо трагизма в ней звучало... Трудно сказать, что звучало. Казалось, женщина специально хотела, чтобы все слышали. И именно две ночи она провела в домике одна. Я пригляделась, и в одной из подающих воду женщин узнала комендантшу кемпинга. Вчерашняя вечерняя идея, довольно расплывчатая, приобрела более четкие очертания. — А вы держите в домике ценности? — допытывалась комендантша. — Деньги и ценности надо сдавать на хранение в наш сейф. Ведь мы же всех предупреждаем. — Ах, нет, то есть, да, то есть, нет, но он мог думать, что... Я уже знала, что именно он мог думать. И очень довольная полученной информацией вернулась в наш домик. А там царило большое оживление, поскольку мамуля с отцом не разговаривала. Громким голосом, так, чтобы он расслышал, она ругмя ругала всех, от кого ей сегодня досталось. Все они хороши. И тот, кто убегал, тоже. Нашел, где падать. Именно у нашего крыльца. Всю дорогу бежал, а тут вдруг упал. «А зачем же ты ему подставила ножку, если не хотела, чтобы он туда падал?» Как всегда подлила масло в огонь Люцина. «Я подставила ножку? Я!» — возмутилась мамуля. «Делать мне нечего, только подставлять ножки каким-то хулиганам!» «А зачем же ты отошла от крыльца и стала столбом?» «Отошла, чтобы встать на доску, не стояя на мокром песке». Люцина, хихикая, пояснила. Сошла, встала на доску, а ее другой конец приподнялся. Вот он за него и зацепился, и свалился, и даже застонал. Может, что поранил, а ты говоришь, не подставляла. Ноги не подставляла, стояла на своем мамуле И очень плохо сделала, вмешалась я. Надо было не только подставить ногу, но и броситься на него, чтобы не сбежал. А так что? Сбежал, голубчик. «Нет, вы только послушайте!» — возмутилась мамуля. «Стану я бросаться на всякого бандита!» «Разбежалась! Как же! У нас в доме есть свой бандит! Вот он, пускай, на него и бросается!» И она кинула выразительный взгляд на отца.